Если поведение пациента не удовлетворяет или раздражает терапевта, значит именно этого пациент и добивается, может быть сам того не осознавая. Я думаю, хотя и не располагаю данными способными подтвердить мое мнение, что тенденция усматривать в действиях пациентов гнев и агрессию, а не страх и отчаяние, может быть связана с полом наблюдателя. Одно из немногих действительных поведенческих различий между полами состоит в том, что мужчины агрессивнее женщин. Возможно, поэтому мужчины более склонны усматривать агрессивные намерения в поведении пациенток. Ученые, которые делали акцент на гневе и совладании с враждебными мотивами как ключевом этиологическом факторе ПРЛ, мужчины, например, Кернберг, Гандерсон, Мастерсон, Исходя из моего опыта, поведение, которое в большинстве случаев интерпретируется как отражение враждебных мотивов и гнева, в действительности происходит от страха, паники, безысходности и отчаяния. Это напоминает мнение Мастерсона, что страх утраты лежит в основе большинства пограничных психопатологий. Та молчаливая и пассивная пациентка, которую видят зрители, на демонстрационной видеокассете пытается совладать с приступами паники, которые, согласно ее последующему описанию, сопровождались ощущением удушья и страха смерти. Хотя паническая реакция, как таковая, может обусловливаться изначальным переживанием чувств, мыслей или телесных реакций, связанных с гневом, Это вовсе не означает, что последующее поведение агрессивно или выражает враждебные намерение. Однако сама по себе преувеличенная интерпретация гнева и враждебного намерения может вызвать враждебность и гнев. Поэтому постоянно использовать подобные интерпретации все равно, что самим накликать беду.